Я покинул ее в понедельник утром, потом встретил на водопое крупного буйвола, а на следующий день отправился на охоту за большим львом, который ушел в тот раз, когда мы застрелили мать Эльс. Он за последнее время натворил много беда, тащил двенадцать кос. Четыре ночи подряд я дежурил у приманки, а днем искал следы на холмах. Но мне попались только следы львицы с двумя льватами трех-четырех месяцев, видимо родичей Эльс. Я не очень огорчился, что не нашёл старика. Со вряд ли было бы прилично поймать его и отвезти к Эльзе. Исиола, 12 мая 1959 года. Я выехал в воскресенье 3 мая. Перед тем всю неделю шёл дождь, поэтому я взял только Лендровер, захватив с собой Асмана и Македе. Машина застряла в том самом месте, где мы тогда буксовали. Провозившись сейчас в грязи, мы наконец тронулись и в следующий лаге застряли окончательно. Промучились до темно, и всё-таки не выбрались. Пришлось заночевать. Ночью прошёл ливень, всё затопило, и на утро мы поднимали домкратом каждое колесо по очереди. Продвинулись на несколько десятков сантиметров и опять завязли в грязи. Лишь 2 часа дня Мы сумели одолеть эту лагу, а следующая оказалась совсем затопленной. Ночью неподалёку от нас кричала большая длинная семья, видимо, львы что-то добыли. Дождь прекратился, мы переправились и доехали до следующей реки. Кое как нам удалось перебраться и через неё. Теперь уровень воды заметно понизился, а накануне ночью мы бы тут застряли. Перед самым поворотом к лагерю мы увидели прямо на дороге двух носорогов — самка и почти взрослый детеныш. Они даже не думали вступать нам в дорогу. Я взял винтовку и вышел из машины. Самка наклонила голову и пошла в атаку. Когда между нами оставалось десяток метров, я закричал, думая, что это ее образумит. Но она только прибавила ходу. Пришлось стрелять в 5 метрах от машины она свернула в заросли и исчезла. Я прошёл по её следам несколько сот метров, но пятен крови не обнаружил. Отправился дальше и в половине первого разбил лагерь. Никаких признаков Эльсы. Река разлилась такой, я её ещё никогда не видел. Дождь, разумеется, смыл все следы. Вечером выпустили ракету, к утру Эльсы не появилось. Я ещё раз Прошел по следам носорога, но крови нигде не было. Может быть, пуля попала в рог? По пути я застрелил жирафовую антилопу, потому что газель Гранта, которую я привез с собой, уже начинала благоухать. Ни в тот день, ни на следующий Эльса не приходила. Скорее всего, она просто ушла с дикими львами. Но я все же не мог не тревожиться и послал Маккенда и Османа в ближайшие дневни расспросить жителей. Но там львов... Никто не видел и не слышал. В субботу вечером с тяжелой душой я принялся укладывать вещи. Мы пробыли тут уже целую неделю. Вдруг за рекой подняли гвал бабуины, и тут же появилась Эльса, мокрая, но на вид здоровая. Живот у нее был тощий, однако голод ее не мучил. Она презрительно отвернулась от антилоп. Правда, мясо попахило. Эльса была все такая же ласковая и очень не обрадовалась. По виду нельзя сказать, встречалась ли она со львами. Течки у нее мы не видели со времени твоего отъезда, но ведь я не знаю, что происходило в мое отсутствие. Когда она прилегла отдохнуть, я пошел и подстрелил для нее еще одну антилопу. Ночью Эльса втащила добычу в мою палатку. Сама понимаешь, палатки тесноваты, но мясо было свежее, без запаха, так что я примирился, хотя она и меня, и палатку вымазала кровью. Эльса живётся настоятельно уже полгода. Справляется она с этим не хуже любого дикого льва и явно совершает дальние переходы, а ко мне по-прежнему относится приветливо с любовью. В этом она нисколько не изменилась с тех пор, как ты уехал. Эльса дикий зверь во всех отношениях, кроме одного расположения к человеку. Я уверен, что мы для неё своего рода львы которых не нужно опасаться, с которыми можно обходиться как с друзьями. Теперь уже Эльза не поджидает меня с нетерпением. Видеть она меня всегда рада, и я не любит со мной расставаться. Но если я уеду навсегда, вряд ли это будет для неё большой трагедией.